Глава 25. Десмонт. Портреты, нарисованные так, что казалось, будто изображённые на них люди следят за зрителем, как бы он ни перемещался по комнате, висели повсюду в замке рода Эсретнея, и десмонд лишь смутно помнил свой детский страх, который он испытывал перед ними, когда был маленьким. Но в зале повелителя дэмов висели картины, которые могли навести страх и ужас даже на взрослого мужчину. Десмонд видел целый ряд запечатленных в масле образов предшественников, монструозные фигуры, все увенчанные рогами, растущими на лбу и веках. Прошлые повелители этого проклятого царства и нынешний владелец дома, чей портрет, слегка покосившись, царствовал посередине. Самым жутким на этих картинах были не глаза хищных зверей, ни морды, ни зубы и не шипы. По-настоящему чудовищным было то, что картины менялись, как только Десмонт отватил взгляд и смотрел на них лишь краем глаза. Тогда они внезапно становились не монстрами, а совершенно нормальными людьми. Старик с белой как лунь бородой и слепыми глазами. мужчины из амисы с тёмной кожей и золотистыми волосами, человек с холодными глазами и ещё один, печально искрививший губы. А посередине — очень молодой мужчина, чья полуулыбка не скрывала глубокую скорбь, которую можно было прочесть в его глазах. Послышались шаги, дверь распахнулась и слетела с петель. Десмонд уже понял, что богато накрытый стол, за которым он целую вечность должен был ждать повелителя Демов, был уловкой. Всё здесь преследовало одну цель — ещё больше истощить и унизить его. Наконец, тяжело шагая, вошёл повелитель Демов и, не удостоив его взгляда, опустился на лавку напротив Десмонда. Огромным глотком он опустошил целый кубок, а затем с грохотом снова поставил его на поднос. эш Нам есть что отпраздновать!» Десмот из осторожности решил не есть ничего из этих богатых блюд, стоявших рядом с ним. А это к тому же было непросто. Его желудок уже горел, словно начал переваривать сам себя. А жареное мясо и фрукты в сахаре пахли так соблазнительно, что ему делалось дурно. «Не хочешь узнать, что именно?» — рявкнул повелитель. Десмонд уже не раз сталкивался с его гневом, но сегодня дело было в чём-то другом. Повелитель Дэмов выглядел нетерпеливым, почти что нервничал, как будто в виде исключения всё идёт не так, как он запланировал. «У нас праздник в честь трёх имён!» Держа руки под столом, сжал кулаки Я лучше умру с гордостью, чем выдам вам хоть одно имя, Повелитель. Первое было проще всего. Повелитель запихнул огромный кусок жаркого целиком в свою пасть с острыми зубами и невозмутимо продолжил говорить с набитым ртом. «Было бы легко решить, что твой отец важен для тебя, но нам не задурить голову. Этот человек-чудовище, которого такой наивный парень, как ты, не может всерьёз любить». Десмон с нетерпением посмотрел на повелителя Дэмов. Откуда он узнал? «Спрашивай меня спокойно», — поддразнил тот. «Ты хочешь узнать, откуда у меня информация? Боишься шпионов в вашей смешной стране, которая пытается запретить магию? Моих шпионов ты не запретишь. Я способен смотреть глазами глубочайшего озера, слышать ушами животных, чувствовать каменной кожей гор». «Великий Валариан, это звучало ужасно!» «Как?» — хрипло выговорил он. «Объяснять это тебе всё равно, что объяснять овце искусство сочинения музыки. До этой магии тебе нет дела, но не отвлекай меня. Три имени. Первое — имя твоей матери. Латис Эзьяфана. Оставь её в покое!» — вырвалась у Десмонда. Повелитель Дымов отпил из своей кружки, не обращая внимания на слова Десмонда. Второе имя звучит многообещающе. У меня повсюду глаза и уши, и они очень хорошо смотрели и слушали, чтобы узнать то, на что я надеялся. Ты принц, Десмонд, или по меньшей мере в ближайшее время станешь почти что принцем. Кто-то стремится к тебе, кто таковой я знал уже давно. «Мой наследник!» Он бросил на стол какой-то маленький предмет, и он, тихо звякнув, упал рядом с пустой тарелкой Десмонда. Когда он понял, что это, у него сдавила грудь. «Или, ещё лучше, о моей наследнице!» На столе лежал круглый, как жемчужина, камень, который Лыра носила на шее на кожаном шнурке, с тех времён, когда они ещё были детьми. «Леди Лейра Эсретнея», — произнёс повелитель Дэмов, наслаждаясь тем, как каждый слог приводит Десмонда в ужас. «Но так её больше нельзя называть, верно? Потому что она — ничьё дитя, незаконно рождённое, и именно поэтому она хочет освободить тебя». чтобы вернуть себе свой титул и свою власть. Она сама так сказала. Сумасшедшая девица, ты удивишься. Леди Лейра Эс Яфана. Хм. Он наклонил голову. Так еще лучше звучит. Леди Лейра Эс Альсьяна, повелительница демов, выносящая приговоры проклятым. Разве не прекрасно это звучит? Разве не достойно такой прекрасной женщины? Тело Десмонда досковал ледяной холод. Может быть, это всё неправда? То, что Лейра отправилась его искать, к сожалению, было совершенно в её духе. Они не раз обещали не бросать друг друга в беде, но тут она зашла слишком далеко. «Но успеет ли она прийти вовремя?» — спросил Повелитель Дымов, словно всё это было лишь игрой. «Элия, она слегка задержится. Ведь есть ещё третье имя». И десмонд я должен признаться кажется ты обладаешь определенными достоинствами, хотя мне еще предстоит узнать каковы они, потому что тебя ищет кое кто еще к сожалению за тебя может выступить только один человек таков закон во второй душе будет выбор хочет ли она превратиться в дема или предпочтет быть сожраной ими Ты и я мы можем разойтись во мнениях, кого же нам предпочесть. Я за то, чтобы поддержать даму». Он тихо рассмеялся. «Прости мне мой эгоизм, но мне в этом замке уже надоедают все эти крики и вой проклятых, и я вижу в Лэре больший потенциал в качестве своей последовательницы. Может, ты, несмотря на это, захочешь пожелать удачи второму кандидату? Но хорошо подумай и выбирай взвешенно». Они оба не смогут выиграть эту гонку. В ней будет проигравший. И он проиграет многое, мой принц. Повелитель Дэмов показал на салфетку, лежавшую рядом с тарелкой Десмонда. Тот поднял её дрожащей рукой, и его взгляд упал на лежавший под ней кинжал с клинком, богато украшенной гравировкой. Ему не нужно было присматриваться поближе. Он знал, что на нём изображены горы Нэмии. Он сам заказал эту гравюру, подготовил эскиз и, чувствуя, как тепло согревает сердце, показал ювелиру, какие мелкие детали для него особенно важны. «Кадис Хельна!» — хрипло произнёс повелитель демов. «Третье имя — Кадис. А теперь скажи мне, кого мы поддержим, Кадиза или Лейру? Лейру или Кадиза?» «Почему мне начинает казаться, что ты уже не в первый раз стоишь перед этим выбором?»